Воздушный шлюз доставил некоторые трудности. Это был маленький аварийный шлюз с ручным управлением. Открыть внешнюю дверь, войти и запереть ее за собой не представляло проблемы, но внутренняя дверь явилась сложной задачей. Атмосфера снова натекла в большую камеру, как только была закрыта внешняя дверь, однако внутренняя дверь оказалась по необъяснимой причине заблокированной. Рика Даунстар попробовала первой. Массивное стальное колесо не поворачивалось, и рукоятка не двигалась с места. «Здоровье!» Сказал Кай Невис голосом, искаженным до громового хрипа, неизвестными схемами унинквийского боевого костюма и оглушающий гремевшим из наружного динамика. Тяжело ступая, он вышел вперед Рики, грохоча по полу ступенями тарелками, обхватил верхней парой рук колесо и повернул его. Некоторое время колесо сопротивлялось, потом согнулось, смялось и в конце концов совсем отделилось от двери. «Хорошая работа!» – сказала Рика через громкоговоритель своего скафандра и засмеялась. Кай что-то громоподобно, но неразборчиво проворчал, схватил задвижку и попытался сдвинуть ее с места, но ему удалось лишь отломать ее. Анита подошел поближе к призрачному внутреннему запирающему механизму. «Ряд кодирующих кнопок», — сказал он и указал на них. «Если бы мы знали нужную последовательность цифр, нас бы впустили автоматически. Здесь есть и гнездо подключения к компьютеру. Если бы я смог к нему подключиться, мне бы, возможно, удалось узнать правильный код системы». «Что за тебя удерживает?» — требовательно прогремел Кайневис. Его лицевая пластина засветилась гибельной краснотой. Анита поднял руки и повертел ладонями в беспомощном жесте. Сейчас, когда органические части его тела были закрыты серебристо-голубым скафандром, а его серебристо-металлические глаза смотрели сквозь пластик, он больше, чем когда-либо походил на робота. Кай Невис, высоко вздымавшийся над ним, тоже казался роботом, но намного больше. «Этот костюм не приспособлен для этого. Я не могу подключиться, не снят его». «Ну так сними его!» — сказал Невис. «А это безопасно?» — спросила Нита. «Здесь внутри воздух!» — сказала Рика Даунстар и показала на указатель. «Но ни один из вас скафандра не снял. Если я ошибусь и открою вместо внутренней двери внешнюю, я могу погибнуть еще до того, как успею снова закрыть скафандр». «Так не делай ошибок! — загремел Кай Невис. Анита скрестил руки на груди. «Воздух может быть нездоровым. Корабль покинут уже тысячи стандартных лет, Невис. Даже умнейшие технические системы время от времени отказывают, а опыт подводит или приводят к ошибкам. Я не намерен ставить на карту свою жизнь». «Ха-ха, в самом деле?» — загрохотал Невис. Раздался скрип, и одна из нижних рук медленно поднялась вверх. Зазубренные металлические клешни раскрылись, ухватили Анниту поперек туловища и прижали к ближайшей стене. Кибертех протестующий заорал. Вы делаете, что вы Вторая нижняя рука поднялась и ухватила скафандр под воротником. Шлем и вся верхняя часть скафандра были сорваны с тела Анниты, едва не вместе с головой. А мне нравится этот костюм!» провозгласил Кай Невис и дал Анните почувствовать свои клешни. Металлическая кожа порвалась и потекла кровь. «Ты дышишь или нет?» то действительно получил кислорода почти в избытке и кивнул. Боевой костюм швырнул его на пол. «Тогда принимайся за работу!» Приказал ему Невис. В этот момент Рика Даунстар занервничала. Она отшатнулась назад и прислонилась к двери в наибольшем отдалении от Невиса и размышляла о ситуации, пока Анита снимал с себя свой разорванный скафандр и перчатки и вводил голубые стальные пальцы правой руки в открытые разъемы компьютерного входа. Рика Даунстар носила свою кобуру на плече скафандра, чтобы можно было легче достать игольник, но в этой ситуации игольник не давал ей обычной безопасности. Она подумала, насколько толстым может быть униквийский боевой костюм, и спросила себя, не был ли ее выбор союзников непродуманным. Придели же на троих получится больше, чем скупое жалование у Джеффри Леона, это верно. Но что, если Невис решит, что ему не хочется делиться вовсе? Она услышала резкий приглушенный щелчок, и внутренняя дверь скользнула вверх. За ней тянулся узкий коридор, терявшийся во тьме. Кай Невис подошел к двери и посмотрел в темноту. Его раскаленная красна лицевая пластина отбрасывала красноватые отблески на стены. Потом он тяжело повернулся. «Эй, наемница!» – загремела надрикой Рикой Даунстар. «Иди и узнай, куда идет этот коридор!» Она быстро приняла решение. «Как прикажете, начальник!» – сказала она, вынула игольник, быстро вышла через дверь в коридор и прошла по нему около 10 метров до перекрестка. У перекрестка она оглянулась. Невис, громадный и громоздкий, в своем боевом костюме заполнял собой вход в воздушный шлюз. Рядом стояла Нита. Кибертех, обычно молчаливый, незаметный крепкий, заметно дрожал. «Стойте, где стоите!» – крикнула Рика. «Здесь небезопасно!» Потом повернулась и понеслась как черт.